Глава двадцатая. Когда на следующий день мы с Андресом рассказали Карле о том, что раскопали о знаках, которые рисует её мама, и о предложении съездить во Вьера Морти, она немного сомневалась. «Никого не приведёт в восторг идея тащиться на кладбище, учитывая, что странности, происходящие с твоим близким, как-то связаны с этим местом». Но, к счастью, после недолгих обсуждений Карла согласилась. Желание выяснить, что творится с её матерью, оказалось сильнее страхов. Карла призналась, что никогда не считала, что у её матери простое психическое заболевание. Она видела то, что не видели окружающие, но не смела никому рассказать о своих догадках. Подобные разговоры не пошли бы на пользу её и без того странной репутации в школе. Этим вечером мы решили убить двух зайцев. Поскольку Авьера Морти была по дороге к руинам смерти, Я уговорила Андреса поехать в храм. Мы не могли больше тянуть. Не знаю, что я собиралась сделать, если найду Даниэлу, но это как раз тот случай, когда нужно действовать спонтанно. Ничего, что защитило бы нас от Брукса, кроме наших сил, у нас не было. И нужно было ими воспользоваться и найти Даниэлу, пока не стало поздно. Дневной свет еще не покинул Землю. Но до сумерек оставалось совсем немного времени, когда машина Андреса притормозила у высоких решетчатых ворот, на столбах которых стояли, статуи женщины и мужчины. Женщину я узнала сразу, хотя она и отличалась от статуи в ее честь, которая находилась в Мадриде, в Национальном музее естественных наук. Изабелла Кастильская, или, как ее прозвали в народе, Изабелла Католичка, в развивающейся мантии и гербом Испании в руке, гордо возвышалась над солдатом, стоящим на коленях. Вместо одной руки у него было оборванное крыло, а второй он держал что-то вроде копья. Обе каменные фигуры смотрели вдаль. Было понятно, почему именно эту королеву, правившую в 15 веке в Испании, решили поставить над входом в солдатское кладбище. Изабелла Кастильская отличалась особой религиозностью, переходившей в фанатизм. Она жестоко истребляла иноверцев, Изгоняла нехристиан с испанских земель, зачастую сама участвуя в военных походах на мавров и евреев. За свою преданность вере королева и получила прозвище «католичка». Как и Монжиикское кладбище в Барселоне, Авьера морте была основана в XIX веке. После тридцатилетней войны с Португалией в XVII веке Испания потеряла репутацию и славу самой сильной армии мира. И это доказывает целое кладбище, созданное для погибших солдат, которые участвовали в очередных военных конфликтах между Испанией и Португалией два века спустя. Когда мы с Андресом и Карлой вышли из машины, мне удалось внимательнее рассмотреть витиеватые древнекостильмовские буквы. Они покрывали красивым узором всю каменную стену, огораживающую кладбище. Это имена павших солдат, сказал Андрес, проследив за моим взглядом. «Ты умеешь читать на древнекостильмовском?» спросила я. «Немного». «Я никогда здесь не была». Я обернулась на Карлу, которая съежилась то ли от холода, то ли от давящей атмосферы. Она выглядела так, словно в любой момент была готова залезть обратно в машину и уехать отсюда прочь. Натянув шапку пониже, и я оглядела хвойный лес, подступавший к кладбищу. Нужно было быстрее пробираться внутрь, пока не стемнело, ведь нам ещё предстояла дорога к руинам смерти. Мы же не такие дураки, чтобы идти на кладбище ночью, когда по улице бродят дипы Брукса, а затем отправляться в место, где они могут находиться. «Идём», — Андрес натянул капюшон и двинулся вдоль стены. Мы с Карлой молча последовали за ним. Некрополь давно никто не посещал. Только изредка по праздникам родственники павших солдат приходили отдать дань уважения своим предкам. Поэтому из охраны здесь был лишь очень злой сторож, который вполне мог огреть чем-то тяжелым по башке тех, кого застигнет здесь бродящими посреди ночи. По дороге Андрес рассказал, что, будучи подростками, они с Мануэлем, Лукасом и Педро приходили сюда ночью, чтобы фотографироваться у жутких статуй. Часто их настигал тот самый злой охранник, принимавший ребят за осквернителей могил. Они с Мануэлем пугали сторожа, и тот гнался за ними. Я сразу представила, как хулиганы-братья со смехом бегают во тьме по кладбищу, пока за ними с дубинкой в руке гонится разъярённый охранник. Мне всё ещё не давал покоя вопрос о том, что именно разрушило дружбу братьев. Да так, что теперь они буквально не могли находиться в одном помещении дольше десяти минут. Андрес провел нас тайным ходом, через который они с друзьями пролезали на кладбище в детстве. Стараясь держаться осторожнее, мы двинулись по брусчатке прямо в сердце Авьера Морти, где в выступающей горе Дельтонес выстянулись десятки гробов. Каждый из них был забит высохшими цветами. Под именами и фамилиями умерших солдат на древнекастильмовском языке был перевод на испанском. Судя по свежести надписей, их начали делать уже гораздо позже, чтобы родственникам легче было находить своих предков. Это облегчало и нашу задачу. Не задерживаясь возле гробов простых солдат, мы свернули в аллею, приведшую нас в секцию усыпальниц офицеров и высших армейских чинов. Здесь повсюду были развешаны знамена и гербы, а каждая могила представляла собой произведение искусства. Усыпальницы охраняли статуи, стоящие у входа. Девушки с крыльями и священной книгой, смерть, облачённая в военную форму, бюсты самих покойных. Чем дольше я всматривалась в статуи, тем сильнее меня пробирали мурашки по коже. Мы именовали небольшой зелёной колумбарий, где хранился прах солдат, семьи которых не смогли себе позволить покупку гроба и тем более целой усыпальницы. Карла сказала, что в её роду не было военных, поэтому круг наших поисков значительно сужался. Вооружившись этими сведениями, Андрес повёл нас в нужную секцию. Через пару минут мы свернули на следующую аллею, отгороженную небольшой калиткой. По табличке «Рядом» можно было понять, что мы дошли до могил простых граждан. Перепрыгнув через калитку, Андрес помог перелезть и нам с Карлой. Оттряхивая чёрное пальто, которое цеплялось за каждый куст, я пошла за уверенно шагающим Андресом. В горной местности было ещё холоднее, чем в городе, а ветер гораздо безжалостнее, поэтому я ничуть не жалела о том, что решила одеться потеплее. Как и говорил Андрес, обычных горожан на этом кладбище оказалось погребено не так много. За все века в этой части некрополя были захоронены всего несколько человек. Андрес огляделся, словно вспоминая что-то, затем юркнул за каменные плиты. «Ты куда?» — тихо бросила я ему вслед. Он появился через пару секунд, таща в руках раскладную железную лестницу. «Так и знал, что она всё ещё хранится здесь», — самодовольно произнёс он. Пока Андрес поднимался на лестницу, чтобы изучить имена на верхних гробах, мы с Карлой занялись нижними. Всматриваясь в телефон, чтобы сравнить инициалы, Я тщательно проводила пальцами по каждой табличке, висевшей на деревянной дверце гроба. Опускавшиеся сумерки начали мешать чтению. Но включить фонарики на телефонах мы не могли. Это привлекло бы к нам внимание. Через 15 минут мы обречённо признали, что поиски зашли в тупик. Карла лишь однажды радостно позвала нас, найдя подходящие буквы. Но тут же осеклась, поняв, что буква фамилии не совпадает. «А что там дальше?» — спросила Карла, указывая на деревья, сквозь которые виднелось несколько острых наконечниках на крышах, судя по всему, усыпальниц. «Не знаю», — ответил Андрес. «В эту часть я никогда не заходил». Карла поправила сбившуюся набок шапку и, с внезапно охватившей её уверенностью, двинулась в ту сторону. «За деревьями мы нашли три небольшие усыпальницы». Посередине возвышалась статуя крылатой девушки, которая держала в руке сердце. Мы начали проверять каждую из гробниц, заходя внутрь и читая имена и фамилии. Пришлось включить фонарики, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте. В первой была захоронена супружеская пара, которая скончалась более 80 лет назад. Судя по постаменту над могилами в виде стопки книг, они могли быть учеными. «Вы знаете этих людей?» — спросила я, светя фонариком на табличке с именами. «Вроде слышал», — неуверенно ответил Андрес. «Не знаешь предков жителей своего города?» — ухмыльнулась я. «А ты знаешь всех предков жителей своего города, да?» — парировал тот. «Сравнивать Мадрид с Кастильмо — то же самое, что сравнивать слона с мухой». То, что это маленький городок, не означает, что тут все в курсе вековой истории своих семей. Сейчас некоторые не знают даже имён соседей, а ты говоришь о людях, которые жили здесь при моём дедушке». «Пошли», — прервала наш спор Карла, направляясь во вторую усыпальницу. «Меня уже начинала раздражать наша неудача, и я срывалась на ни в чём не повинном Андрессе. Неужели это было пустой тратой времени?» Всё ещё припираясь, мы с Андресом вошли в следующую усыпальницу, когда на могилу что-то прыгнуло. Мы все подскочили на месте и тут же осветили гробницу фонариками. Нас поприветствовала кошка, сидевшая посередине могилы. У неё был необычайно красивый окрас серо-коричневого цвета, а на шее виднелся красный ошейник. Я приблизилась к кошке, чтобы прочитать имя. «Лилин!» Ошейник потрепался и сильно сжимал шею кошки. Вероятно, она носила его с тех пор, как была котенком. «Красавица, что ты здесь делаешь?» Умиляясь, я протянула к ней руку, чтобы погладить, но та мяукнула и спрыгнула на землю. Демонстративно проигнорировав меня, Лилин важно подошла к Андрессу и начала тереться о его ногу. «Да ты издеваешься!» В недоумении я уперла руки в боки. Андрес рассмеялся и, взяв кошку на руки, начал гладить её подбородок. Лилин закрыла глаза, сладостно мурча, и сильнее прижалась к груди Андреса. «Что поделать? Женский пол никогда не мог устоять перед моим обаянием», произнёс Андрес. «Эй, где твоя гордость?» уставилась я на кошку. «Зависть — плохая штука, кудряшка. Не делай вид, что не хотела бы оказаться на её месте». «Спустись на землю, красавчик. Не все ложатся спать и грезят о свиданиях с тобой». Я погладила Лилин по макушке, от отчего она замурлыкала ещё громче. «Мы ещё с твоим списком бывших не разобрались», слащаво улыбнулась я ему. Андрес поймал мой взгляд, и его губы растянулись в не менее сладостные улыбки. Но, в отличие от моей, в ней не чувствовалось ни капли наигранности». «Ради тебя я готов сжечь не только существующие списки, но даже потенциальные». «И насколько тебя хватит?» «Предлагаю провести эксперимент». «Ты не продержишься, и двое су...» Неожиданно раздавшийся крик вернул нас в реальность. Мы с Андресом Мигом подскочили к Карле, которая сидела на корточках перед одной из могил и сжимала руку в кулак. «Карла!» — осмотрела я подругу. «Ты в порядке?» Лилин спрыгнула с рук андреса и вновь устроилась на своем месте. «Я просто дотронулась до таблички, чтобы прочитать имя, а меня будто током шарахнуло!» Я поднесла фонарик к табличке на могиле, где устроилась кошка. «Мартина Росита Писаро Ламос», — прочитала я. «Что?» — кинулись оба ко мне. «Неужели мы нашли то, что искали?» произнесла, я, сверяясь с инициалами в телефоне. Всё верно. Как мы и предполагали, у человека, которого мы ищем, не только две фамилии, но и два имени. Ты почувствовала что-то, когда прикоснулась к могиле, верно? спросил Андрес Карло. Дата смерти 24.05, ошарашенно произнесла Карла. Она почему-то мне знакома. 9 лет назад На миг Карла замерла, словно её осенила великая догадка, и обернулась к нам. «Это день, когда я упала с домика на дереве, и день, когда мама заболела!» Мы с Андресом удивлённо переглянулись. «Что это может означать?» — спросила я. «Понятия не имею», — ответил Андрес. Мы начали обследовать склеп, читая имена и фамилии на двух остальных могилах. Похоже, здесь была захоронена семья, родители и дочь. Все умерли в один месяц. Сначала скончалась дочь, через день — мать, а через три недели — и отец. Никаких отличительных черт, подсказавших бы нам, чем занималась при жизни захороненная здесь семья, не удавалось найти. Лишь одинокая статуя плачущей девушки возвышалась на постаменте в конце усыпальницы. Возможно, это была просто богатая семья, которая могла позволить себе целый склеп». «По-моему, я слышала о них», — неожиданно произнесла Карла. «Помнишь двухэтажный дом на краю озера при въезде в Кастильмо?» — спросила она Андреса. «Там еще мост поблизости. Но этот дом уже лет пять как снесли и построили на этом месте продовольственные магазины. Мне кажется, что это та самая семья, что жила там». «Подожди», — сказал Андрес, перечитывая надписи на табличках. «Ты имеешь в виду семью, где дочка скончалась, упав с моста, а на её похоронах умерла и мать из-за сердечного приступа? Затем, не справившись с горем, повесился и отец?» «Какой кошмар!» — охнула я, услышав трагедию одной семьи. «Да, я про них», — ответила Карла. «А я всё думал, где слышал эту фамилию? Не знал, что они были похоронены здесь». «Ладно, мы узнали, кто эти люди, но как теперь понять, что всё это означает?» — спросила я. Карла присела рядом с табличкой девушки и вновь осторожно коснулась её пальцами. Ладонь подрагивала, словно вибрация исходила прямо из могилы. Андрес потянул ржавый замок гроба, постучал по крышке. «Ждёшь, когда тебе с той стороны скажут войти или что?» — скрестила я руки на груди и уставилась на Андреса, следя за его манипуляциями. «Жаль, не слишком общительный труп нам попался», — ответил Андрес, рассматривая гроб с таким серьёзным видом, словно перед ним был тест по испанскому. «Значит, остаётся единственный вариант — открыть его». «Ты что, собрался вскрывать гроб?» — произнесла я громче, чем следовало. «Я не подписывалась на роль осквернительницы могил, когда шла сюда». «Добро пожаловать в Кастильму», — усмехнулся Андрес, доставая из-за пояса нож. «Здесь у нас свои развлечения». Крышка гроба скрипнула, когда Андрес поддел щель острием ножа и чуть надавил на него. Лилин спрыгнула на землю и прижалась к моей ноге, словно ожидая, что из гроба выскочит нечто опасное. «Стойте!» — внезапно воскликнула Карла. «Не обязательно вскрывать гроб, чтобы узнать, что происходит!» Андрес замер, и мы повернулись к ней. «Есть человек, который может объяснить нам всё», задумчиво произнесла Карла. «Кто?» — спросили мы с Андресом почти хором. «Моя мать!»